Женский клуб в роланд парке Октябрь 1985 года. А теперь о нашем ораторе. Мэдлин Шварц работает в Бикон, где ее карьера началась в 66-м, с рассказанной от первого лица леденящей историей о том, как она едва не погибла от рук Анжелы Корвин, которую в конечном итоге признали виновной в убийстве Тесси Файн еврейской девочке, убитой в зоомагазине, где работал сын Анджела Корвин. Стивен Корвин был приговорен к смертной казни за его роль в этом преступлении, но казнь была заменена на пожизненное заключение, когда в 72-м Верховный суд отменил большую часть законов о смертной казни. Шварц начала работать в Бикон в качестве журналиста широкого профиля, затем освещала работу городских властей и законодательного собрания штата, Но наибольшую известность ей принесла ее работа в разделе «Образ жизни». Сначала писала общие заметки, потом вела колонку, в 79 году стала финалисткой пулицаровской премии в очерковом жанре. Мэдди мысленно отредактировала представление. Оно явно говорилось не по ее тексту. Кое-что приукрашено. Правда, упоминание о старости своей официальной биографии она выбросила сама. Она отнесла свой текст об эпизоде с Анджелой Корвин в «Бикон», выторговала в обмен на него работу там и никогда не оглядывалась назад. После «Стар» Бикон показался ей немного напыщенным и скучноватым, но там были готовы дать ей шанс начать карьеру журналистки. «Добрый день», — сказала она. «Хочу добавить, что финалист Пуллицеровской премии — это просто вежливый способ сказать, что мне ее не дали». Слушателям нравится, когда лектор прибегает к самоуничижению, но Мэдди всякий раз сомневалась, стоит ли подчеркивать, что премии ей не досталось. Ее бесило, что тот год был первым, когда присуждалась премия за очерк, а еще больше, что пулица ушел ее коллеге из менее разборчивой балтиморской газеты Лайт. Он написал очерк об операции на мозге, а она о ребенке с редким пороком сердца. Думаю, дело в том, что голова важнее сердца сказал Боб Бауэр через несколько дней после церемонии награждения, когда они встретились выпить. Было видно, что он немного завидует, поскольку получил все премии штата и несколько общенациональных, но никогда не подбирался к Пуллицеру. Мэдди тоже имела в активе почти все такие премии и чувствовала, что потенциала хватит еще на много лет. Будучи известной колумнисткой, она была нарасхват как оратор среди устроительниц благотворительных обедов, с участием дам из высшего общества. Бикон платила сотрудникам за такие выступления, поскольку в газете считали это хорошей рекламой. Мэдди умела делать вид, будто ее выступления являются экспромтом, варьируя их содержание, дабы никто не обвинил, что она всегда говорит одно и то же. «Меня часто спрашивают...» «Вранье, никогда не спрашивали. Каким именно должен быть человек, чтобы очерк о нем вызвал широкий интерес?» Что именно делает личность интересной? Отвечу так. На мой взгляд, все люди интересны, если знать, какие вопросы задать. Думаю, хороший журналист должен уметь, открыв телефонный справочник и ткнув в него наугад, позвонить случайно выбранному человеку и получить интересный сюжет. Так делаю, и я сама. Еще одна ложь, никогда так не делала. Затем она рассказала о своем последнем триумфе. Эксклюзивном интервью с родителями ребенка, похищенного из родильного отделения больницы Синай. Его похитила женщина в униформе медсестры, которую поймали несколько дней спустя, когда она обратилась в другую больницу и попыталась получить фальшивое свидетельство о рождении. Родители были удивлены тем, с какой легкостью она смогла попасть в больницу Синай, и Мэдди не сказала им, что это и впрямь проще простого. Достаточно облачиться в униформу и сгорбить спину. По закону родители были обязаны сделать тест на установление отцовства, продолжала она, обращаясь к своей аудитории, слушающей ее с жадным интересом. Но судья посмотрел на круглощекого младенца, потом на его отца и сказал, «Думаю, мы все знаем, каким будет результат». Материал выступления ей так знаком, что она, кажется, смогла бы воспарить над залом, словно призрак. Рассказывая о героях своих очерков, принесших ей популярность в Балтиморе, О брюзгливом владельце газетного киоска, о последней в городе шляпнице, о пианистке Вундеркинде она думала о тех, о ком так и не удалось написать. Например, об Изи Тейлоре, который в 1968 году внезапно продал всю сеть химчисток, заявив, что причинами тому расовые беспорядки и климат Мэриленда. По его словам, врачи посоветовали ему переехать с его астмой на запад, а именно в Нью-Мексико, Однако жена предпочла остаться в Балтиморе из-за работы в церкви. Отправился ли он в конечном итоге на поиски Клео? Ясно одно. В телефонных справочниках Нью-Мексико не значится абонент по имени Изикейл Тейлор. Мэдди не раз это проверяла. Я получила работу в Бикон благодаря нахальству и настоянию лично написать о том, как меня едва не убили. И газеты, и я сама при этом пошли на риск. Но главный редактор, Питер Форестер, сказал, что у меня есть потенциал. Думаю, дело решило то, что я была готова работать за минимальное жалование. Иногда Мэдди казалось, что все это всего лишь домыслы. Что Ис на самом деле переехал на Запад из-за астмы. Нашел Гордон, лопаясь от злости на женщину, которую считал своей соперницей, нашел более надежного убийцу, и тот сделал для него работу, проваленную Томасом Ладлоу. А иногда она верила, что Тейлор и Клео на самом деле живут где-то вместе. В Нью-Мексико или где-то еще, радуясь, что вопреки всему они добились своего, найдя любовь. Настоящую любовь, ради которой можно отказаться от всего остального. Один из моих главных журналистских успехов случился потому, что я чувствовала себя ужасно потерянной. Она как-то попыталась выяснить, по-прежнему ли сыновья Клео живут с бабушкой. Но оказалось, что семья куда-то переехала вскоре после того, как Мэдди начала работать в Бикон. По словам соседей, в сельскую местность. Мэдди так и не смогла отыскать мать Клео, а сестра Элис Шервуд сразу же закрыла дверь, когда Мэдди попыталась с ней поговорить. «Разумеется, мы всегда помним и тех, кто уехал из нашего города. Каждый год я пишу письмо одной балтиморской романистке и прошу дать мне интервью. И каждый год она присылает мне вежливый отказ. Ферди в конце концов разбогател и растолстел, что удивило ее. Уйдя из полиции, открыл собственное дело в области безопасности жилища и точно угадал веление времени, поскольку рост преступности беспокоил всех. Заработал кучу денег, женился, зачал троих детей и в конечном итоге стал на местной полицейской арене куда более влиятельной фигурой, чем в прошлом Гордон или Тейлор. Мэдди видела его как-то раз, когда он стоял в другом конце зала на мероприятии по сбору средств в фонд предвыборной кампании. Сама она тогда следила за кандидатом. Несмотря на 50 фунтов лишнего веса, Ферди не потерял своей привлекательности. Если бы он бросил на Мэдди хотя бы взгляд, она бы уединилась с ним в одной из комнат. Но его жена не отпускала мужа от себя, понимая, какое сокровище ей досталось. Если бы Мэдди могла провидеть будущее, если бы знала, кем он станет. Нет, она была права насчет себя. Ей не хотелось становиться чьей-то женой. Она любит свою жизнь. И она почувствовала, что Ферди тоскует по несбывшемуся. Всегда хотел стать детективом, это была его мечта. А Мэдди лишила его возможности осуществить ее. И я во второй раз за карьеру выслушала исповедь, которой не ожидала. Он посмотрел на меня своими большими карими глазами и сказал, «Я говорил Джимми, чтобы он этого не делал». Теперь Мэдди была бабушкой, что естественно для женщины в 57, хотя она по-прежнему хорошо выглядела и так считала не только сама. Сам Олис Райт, недавно разведшийся во второй раз, пригласил ее на свидание. Она отказала ему, сказав, что уже встречается с мужчиной, что соответствовало действительности. Ему 40, он работает садовником, но не у нее, так что это нельзя было назвать точным повторением истории леди Чаттерлей. Примечание. Отсылка к знаменитому роману английского писателя Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей», 1928 год где любовник был лесником поместья. Строго говоря, нельзя сказать, что она встречается с ним, поскольку он всего лишь приходил в ее квартиру, трахал до одурения и уходил. Собственно говоря, это очень похоже на ее роман с Ферди, только в других декорациях. Правда, теперь у нее имеется кавалер также и на дневные часы. Напыщенный старый судья, почти наверняка гей, которому время от времени требуется появляться на людях В сопровождении респектабельной партнерши, что устраивает и его, и ее. Когда мне дали колонку в Бикон, я стала одной из первых женщин-колумнисток, имеющих возможность писать о чем угодно. Хотя моя колонка и относится к тематическим, я могу писать обо всем. Сегодня я могу писать о Рейгане, а завтра о дурацкой парковке перед Ротондой, Понимающий смех. Клео Шервуд считала, что Мэдди разрушает жизнь людей. Так ли это? Пусть Ферди так и не стал детективом в убойном отделе, но он преуспел. Она потеряла след Джудит Вайнштейн, которая все-таки вышла замуж за Патрика Монагана. Томас Ладлоу вышел из тюрьмы восемь лет назад и теперь имел собственный бар на Фрэнклин Таун-Роуд. Хотя в лицензии на продажу спиртных напитков значилось имя другого человека, поскольку сам он был осужден за тяжкое преступление. Отец Клео Шервуд умер в тюрьме. Но во всем виновата не Мэдди. Это Клео инсценировала свою смерть с помощью Томаса Ладлоу. Это Ладлоу предпочел сознаться после того, как Мэдди явилась к Хейзел Тейлор. Это Ферди дал ей ту наводку с подачи Шелла Гордона. Ох уж эти мужчины. Пытались бросить концы в воду, но вместо этого все пошло наперекосяк. Что же Летиша, настоящая леди в озере? Кем она была и как умерла? Наиболее вероятный подозреваемый сознался. Ему вынесен приговор, так что какое-никакое правосудие все-таки свершилось. Так ли уж важно, чье тело в действительности было найдено в фонтане? Так ли уж важно, что в тюрьму отправился не тот? Мэдди представляла себе, как это могло быть. Вероятно, компания из трех-четырех человек. «Давайте перелезем через ограду зоопарка. Я знаю, где тут держат лодки». Мы могли бы выпить за Новый год, плавая по озеру, а может, даже сидя у фонтана. Трое или четверо сидят на краю фонтана, распивая спиртное. Две соседки по квартире, делящиеся друг с другом одеждой. Не мудрено одной упасть, другой столкнуть. Как же можно обвинять во всем этом Мэдди? Когда начинали одолевать такие мысли, оставалось одно – сесть за печатную машинку, и жизнерадостно изложить в семи сотнях слов свое последнее приключение на парковке ротонды. Или заглянуть в прошлое и рассказать о том мужчине в кинотеатре «Пайкс». Смешно, ведь сегодня мужская рука на колене – такой невинный пустяк. Время от времени она возвращается и к своей роли в истории с убийством Тесси Файн. Это ее жизнь. Жизнь, что она выбрала для себя сама. Мэдди пишет о самой себе, потому что уже достаточно написала о других. Но в глубине души понимает, что всегда писала о самой себе. Что единственная история, которую она действительно знает, ее собственная. А может, по-настоящему она не знает даже ее. «Вы с вашей эрудицией сразу сможете определить, что просто свяжете». Крылатая фраза из романа Э. М. Форстера «Хауард Сент» но знаете ли цитату целиком? «Просто свяжите обыденности, страсть, и это облагородит их, и вы увидите расцвет людской любви. Перестаньте жить фрагментарно. Моя колонка освещает все стороны жизни и воздает должное всем. Вы также наверняка знаете, что спиритическая доска была изобретена здесь, в Балтиморе. В прошлом году я писала о наследниках состояния, заработанного на ее продажах. На мой взгляд, я похожа на эту доску, куда вы кладете пальцы, подсознательно двигая указатель по буквам и цифрам так, чтобы получить именно те ответы, которые хотите получить. Я рассказываю вам истории, что вы хотите прочесть, и отвечаю на ваши вопросы. Я ваш инструмент. Без читателей моя жизнь утратила бы смысл. Она села под громовые аплодисменты и выпила вина. Самое лучшее в пресвитерианах, за обедом у них подают спиртное. «Где я, Мэдди Шварц? Почему продолжаю мысленно разговаривать с тобой даже спустя столько лет? Думаю, потому что ты последний человек, который видел меня, настоящую меня, Юнетту Клео Шервуд, живой. Не Томми в ту новогоднюю ночь, хотя официальная версия именно такова. Этим человеком стала ты» когда лежала на больничной койке десять месяцев спустя. Но тогда ты была слишком сонной и ошалелой после собственной драмы, чтобы уделить пристальное внимание моей. Я была мертва, и моя смерть принесла тебе некоторый успех. Промелькнула ли перед тобой вся жизнь? Моя жизнь разворачивалась передо мной так медленно и продолжает разворачиваться каждый день. Где Клео была бы сейчас? Какой была бы ее жизнь. Я вышла из той больницы и распрощалась с Клео Шервуд навсегда. Распрощалась с детьми, с родителями, с Балтимором. Но не стала прощаться с жизнью, не стала прощаться с любовью. У меня богатая, полная жизнь. И счастливая. Я многим пожертвовала и потому не чувствую себя виновата из-за того, что счастлива. Пусть у моих мальчиков не было меня, зато они оба учились в хорошей школе, а затем закончили университет, став замечательными молодыми людьми. Сестра сказала матери, что они получили стипендии на оплату обучения, и мама решила поверить, поскольку не могла позволить себе роскошь сомнения. Зная, что смогла позаботиться о тех, кого люблю, я не стала бы ничего менять, получи такую возможность. Можешь ли ты сказать то же самое о себе? «Все ли я тебе сказала?» «Нет, не стоит открывать мои секреты, Мэдди Шварц. И разве можно меня винить? Тебе было наплевать и на мою жизнь, и на мою смерть. Слава богу, ты переключилась с меня на ту убитую девочку. Я счастлива. Я получила то, чего хотела. Я один раз видела тебя, Мэдди Шварц, до того, как все началось. Ты тогда была с мужчиной, которого не хотела, А я впоследствии захотела мужчину, которого, как все говорили, никогда не смогу получить. Увидела тебя, а ты заметила меня. Заметила, что я смотрю. Это похоже на шутку, популярную у детей. Я пишу картину, на которой изображено, как я пишу картину, на которой изображено, как я пишу картину. Картина все продолжается, продолжается. Слова все продолжаются, продолжаются, пока не утрачивают смысл пока картина не становится такой крошечной, что уже ничего нельзя различить.